Глава 8 «Мертвец». Её прихвостни сказали, в этом месяце не получится, — сказала у Валентайн, положив трубку. — Она слишком занята. — И что это значит? — То, что в ближайшее время встреча с Хеленой Уорикер тебе не видать. — Ты передала им, что она сама пригласила меня консультантом на их проект в Лас-Вегасе? — Ага. — И... Они сказали, что «Воргеймс» в Неваде не работают. Роун не понимал, как такое возможно. Ему показалось, что Хелена обрадовалась возможному сотрудничеству. «Ты звонила в техподдержку приложения?» — спросил он. «Ага, уходит на автоответчик». «А это точно тот номер?» «Он указан на сайте и в лицензионном соглашении. попробуйте еще раз?» не надо И так несколько раз звонили. «Да уж, семь сообщений им хватит. Я позвоню владельцу домена, сообщу, если что-то узнаю». «Спасибо», — сказал Руэн, накидывая куртку. «Опять куда-то собрался?» «Ага. Или тебе что-то нужно? Скоро придут документы на подпись, но там ничего срочного». «Спасибо». Руэн закрыл дверь и вышел на улицу. Дождь прекратился. Воздух приятно холодил лицо. Сделав глубокий вдох, он решил оставить машину и 15 минут пройтись до квартиры пешком. Ему нужно было проветриться. Если верить Лулу, Роуэн был единственным настоящим человеком в приложении. Но как? Он свайпнул вправо, и они совпали с Элизой Бранд. Сходили на свидание, разговорились. Она была той самой женщиной с фотографией. Все шло идеально, ровно до того момента, как Элиза скрылась в туалете и не вернулась. Вот и проветрился. Роун прекрасно понимал, что не самый желанный человек на планете. Он хорошо выглядел, не врал на фотографиях и старался вести себя обходительно. Но Крисом Хемсвортом назвать его было сложно. Он бы не удивился, сбеги от него прекрасная незнакомка. Смущали две вещи. Во-первых, они с Лизой нашли общий язык. Между ними возникла искра, и Роуэн был уверен, что это взаимно. Во-вторых, напрягало само исчезновение. Она не бросила Роу на одного в ресторане, пока сама выскользнула через чёрный вход. Она испарилась. Развернувшись, он пошёл в противоположном направлении от квартиры. Ему нужно было во всём разобраться. Хелена Уорикер, единственный человек, способный пролить свет на творившуюся чертовщину, не отвечала. Значит, нужно было сменить подход. Звонки — это одно, но игнорировать его лично она не сможет. По пути к машине Роуэн не мог отделаться от чувства, что за ним наблюдают. Он то и дело оборачивался, но никого не заметил. С каждым шагом ощущение усиливалось. Каждый раз, оглядываясь, он ожидал кого-то увидеть. Наконец, тревога захлестнула так сильно, что Роуэн едва не сорвался на бег. Остановившись перед магазином электроники, он попытался перевести дух и успокоиться. На витрине стояла модель старинного поезда, бордового пассажирского состава, под названием Рокки Маунтинир. Роун сосредоточился на нем, дожидаясь, пока схлынет тревога. Чрезвычайно реалистичная диорама, окружавшая поезд, заполняла собой всю витрину. Реки с настоящей водой, многочисленные тоннели, высокие мосты, Лента рельс стелилась сквозь тщательно проработанные пейзажи, фабричные здания с фигурками рабочих внутри, дороги с автомобилями, у которых светились фары, и шахты с крутящимися колесами и двигающейся строительной техникой. Рун застыл, зачарованно наблюдая за поездом. Никто им не управлял, и он двигался с установленной скоростью, не в силах изменить заранее намеченный путь. На мгновение Роун задумался, насколько бы легче жилось, будь его путь тоже изначально проложен, если бы все, что от него требовалось, просто идти вперед, пока на это есть силы. Стал бы он просто жить, пока не закончится отведенное время. А если бы пути износились, Подвергнув опасности поезд, его команду и всех пассажиров, от несчастных случаев никто не застрахован. Что делать с хаосом? Ведь его предсказать невозможно. А вдруг все не так? Вдруг хаос? Не более чем предопределенная иллюзия. А мы попросту не способны разглядеть в нем порядок. Кто знает... Может, как и путь поезда, все события в мире продуманы заранее, и единственное, что остается, — это двигаться по жизни в надежде на лучшее». Тревога постепенно рассеялась, и вскоре Роун вернулся к машине. В прошлом Роун уже бывал в Wargames. Один раз на симпозиуме по искусственному интеллекту в системах дополненной реальности, другой — на собеседовании сразу после университета, а в последней — на встрече, посвященной мультимедийной рекламной кампании игры, название которой он не мог вспомнить. Офисный комплекс у них был огромным. Но Роуэн решил, что офис Хелены наверняка располагается в башне величественном здании, которое напоминало архитектуру Советский Союз. Холодная и неприступная башня возвышалась над остальными, высоким дозорным из красного кирпича. По пути к ней Роуэн снова задумался о свободе воли и детерминизме. Действительно ли люди, «Способны изменить ход своей жизни, или все мы — просто глина в руках судьбы?» Размышляя об этом, он прошел мимо гигантской рекламы предстоящего переиздания игры «Нация изоляции». Вышедший в 1999 году триллер от третьего лица про инопланетное вторжение — Стал одним из крупнейших хитов Уоргейм с того десятилетия Когда игра только вышла, Роуэн неделю засиживался до четырёх утра Это был один из первых шутеров от третьего лица, где присутствовало не только осмысленное взаимодействие персонажей Но и очень крутые и невероятно сложные головоломки Персонажи были отличными Но именно головоломки зацепили Роуна сильнее всего. Он любил разгадывать их с самого детства, когда мама показала ему первый кроссворд. Уже в старших классах Роуен не боялся заполнять кроссворды Нью-Йорк Таймс ручкой. Он так хорошо с ними справлялся, что мама даже приплачивала, чтобы он проверял работу за ней. «Мне нужно к Хелене, Ворикер», — сказала Рован медленно. Лицо до сих пор не оттаяло после долгой прогулки по холоду. «У вас назначена встреча?» — с едва заметным раздражением поинтересовался мужчина за стойкой администратора. «Нет, но я по важному вопросу. Простите, я не могу вас впустить. Можно назначить встречу? Обратитесь к ее ассистенту». Я буквально на пять минут. Мисс Ворикер хотела нанять меня консультантом. «Ваше имя?» «Роун Чес. Я уже вам звонил». Администратор слегка склонил голову, будто слушал что-то через наушник. Через какое-то время он нажал кнопку на клавиатуре и поднял взгляд на рауна «Ну что?» — спросил тот. «На соседнем столе зазвонил телефон». «Это вам», — сообщил администратор. Роун взял трубку. «Алло? Роун, это Хелена». «О, здравствуйте! Простите, что так долго не отвечала, я была занята». «Ничего, спасибо, что уделили мне время. Увы, у меня его мало». Её голос изменился. На вечеринке Хелена Уорикер говорила уверенно, размеренно и спокойно. А сейчас торопилась, будто паниковала. «У меня появился вопрос насчёт вашего приложения. Найди своего человека», — сказал Руон. Хелена ответила не сразу. «Проект пришлось закрыть, финансирования не хватило. Я уже был на свидании. Встретил там одну женщину. Такого не может быть. В приложении не было настоящих людей. Одна была, видимо. Только она пропала, и я пытаюсь её найти. Вновь тишина. Нам нужно срочно поговорить». — сказала Хелена. — У вас будет сегодня время? — Эм, ну да. Я сейчас в Вегасе, так что буду через несколько часов. Встретимся в Щегле в десять. Сможете прийти? — Да. — Отлично. Хелена повесила трубку. Роун сомневался, что приблизится к разгадке исчезновения спутницы. Но хотя бы сможет расспросить Хелену о приложении и о вакансии в Лас-Вегасе, о которой она говорила. По дороге домой ему позвонила Лулу. «У нас проблема», — сказала она. «Какая?» «Приложение пропало». «Что?» «А вот ничего не осталось. Ни сайта, ни доступа копий, ни ссылки, которую ты прислал». «Но как?» с «Скак вопросов нет. Тут всё просто. Взяли да удалили». «Пугает то, когда они это сделали». «В смысле?» В общем, час назад я залезла в их базу данных и скачала файлы, связанные с твоим профилем. Это вроде неплохо. Ага. Но когда я попыталась скачать информацию о твоей Элизе, приложение уже пропало. Ты уверена? Ага, сам проверь. Найди своего человека, больше не существует. Приложение «Мертвец». Роун проверил. Да, действительно. Найди своего человека, пропало. Ты не нашла больше никаких профилей? — спросил Роун. — Не, такое ощущение, что все приложение просто самоуничтожилось. — И это как-то связано с тобой? — Если нет, то больно странное совпадение, согласись. — Да уж. Роун понимал, что это не совпадение. Его спутница исчезла, приложение оказалось фальшивкой, и ему упорно казалось что недавно за ним кто-то следил. Творилось что-то странное и потенциально опасное, и Роун подозревал, что если не разберется, в чем дело, то скоро все станет гораздо, гораздо хуже. Он оказался прав. Тем же вечером, собираясь на встречу с Хеленой, Роуэн получил от Валентайн сообщение, в котором была ссылка на сайт новостей. Роуэн открыл его. В статье, опубликованной буквально пару часов назад, говорилось о механизированной автомойке в Лас-Вегасе, где из-за сбоя погибла водитель автомобиля. «Хелена Уорикер». «Так звали» убитую.